Перехват. Ти-Джей. «Да когда они уже закончатся?» С пожаловалась мне Лина. Я проигнорировал ее слова, потому что был сильно занят тем, что пытался раскидать бойцов корпорации одного за другим. Мы отбивались на 110-м этаже. Нам осталось совсем немного, чтобы добраться до главного сервера. Пока мы пробирались по широким коридорам здания, мне становилось уже жарко от пламени Дэни, выжигающего каждого, кто приближался к нам. Спустившись на этаж ниже, мы встретили еще два десятка спецназа до зубов, вооруженного мощными гибернетическими имплантами. Некоторые из них имели силовые поля, выпуская в нас не один магазин из своих штурмовых винтовок. Первый десяток взял на себя я. Выпуская в их стороны свои импульсы, я смог оттолкнуть их в стороны, но этой силой было недостаточно. Я наносил удары со всей яростью, но своими действиями лишь выбивал их шлемы, после чего мне пришлось подпрыгивать, хватать головы своих противников, вырывая их со сломанными позвонками». Дэнни с помощью своего хлопка поднимал высокий столб пламени, наносил удары ногами врагам по бронежилетам, расплавляя металлические пластины внутри, заставляя корпов кричать от обжигающей боли. Совершая перекаты, он распускал пламя по полу, поджигая экипировку солдат, но они не останавливались, а продолжали в нас стрелять. Мне их пули были нипочем, но я знал, что мой спектр не бесконечный, поэтому в какой-то момент мне придется закинуться дополнительной дозой неона. Я пытался приблизиться к каждому противнику впритык, чтобы наносить взрывные удары по корпусу, хватать бойцов за ноги и швырять их в стены, ломая кости во всем теле. Парочка оказались настолько хрупкими, что при взмахе их ноги отрывались с разлетающимися кусками мяса, разбрызгивая кровь по полу. Лина двигалась быстро, но плавно. Она перемещалась в окружную, простреливая экипировку своими разрывными патронами. Вплотную она не решалась подойти, потому что понимала разницу в силах, и часто стояла позади меня, используя мое тело как щит. Я и не был против этого, как раз наоборот, старался в большей степени ее защитить и сразу обращал внимание на тех врагов, кто решится хотя бы посмотреть в ее сторону. Я реагировал моментально, придав ускорение своему телу, выбивал их оружие и в ту же секунду наносил сокрушающие удары, от которых корпы отправлялись в долгосрочный полет. Дэнни оставалось лишь приблизиться к наукутированному мной противнику и выпустить со своих ладоней огненный шквал, который сжигал его до хрустящей корочки. Расправившись с врагами на этом этаже, мы спустились на следующий. На пути нам встретились четыре турели, которыми решили заняться мы с Дэнни. Рина в этот момент спряталась за стенкой, чтобы не попасть под обстрел. Наш с Дэнни спектр защищал нас от пуль, и нам не составит труда разом разнести их все в дребезги. Дэнни уверенно направился к двум из них, вытянул перед собой руки и выпустил пламя, словно из огнемета, отчего эти конструкции расплавились через несколько секунд. Я собрал свой спектр и сосредоточил его в ладони, превратив их в миниатюрные синие светящиеся шарики которые играли роль гранат огромной разрывной мощи. Мне оставалось лишь пустить одну из них в сторону любой турели и мысленно дать команду на детонацию. От этих турелей остались лишь мелкие кусочки, которые разлетелись по сторонам искря у основания оборванными электрическими контактами. Чтобы пройти дальше, нам нужно было открыть запертое стальное жалюзи, которое перекрывало нам доступ к двери. После начала тревоги все важные двери корпорации забаррикадировались подобным образом. Некоторые из них я сумел выбить одним ударом, а другие расплавлял Дэнни прикосновением ладони. Когда мы вышли в офисное помещения, то нас поджидала дюжина охранников. Они не были похожи на тот спецназ, с которыми мы боролись пяти минутами ранее. «Стойте, где стоите!» – приказал один из охранников. Охрана стояла на расстоянии пару метров друг от друга и держала нас в прицеле, вытянув вперед пистолеты. На них не было ничего, кроме строгой кепки, синей рубашки с брюками и небольшого бронежилета, который целый корпус толком не закрывал. Мы с Дэнни подняли обе руки и встали смирно, показав всем видом, что охрана действительно представляет для нас угрозу. «Лина, они твои!» – с ухмылкой произнес я. Лина стояла впереди, повернулась и заметила, как я, покачивая своей головой, показываю, что их убить действительно должна она. А Дэнни в этот момент слегка посмеивался и, поддакивая, кивал головой. «Издеваетесь?» – недовольно спросила она. Не дождавшись от нас ответа, она повернулась обратно, сменила магазин на своем пистолете пулемете и хрустнула шеей, разминая плечи. Не успели охранники открыть огонь, как двое из них получили по пуле в лоб. Подруга отбежала в сторону и укрылась за одним из офисных столов, кинув в сторону врагов парочку светошумовых гранат. Мы с Дэнни расслабились и облокотились о стену. Он приоткрыл свою маску, зажег своими пальцами сигарету и закурил, предложил мне, но я отказался. Я достал из кармана устройство для ввода стимулятора. Вставил в нее колбу и вколол препарат в вену. Открыл баночку с энергетиком, который припас на случай и начал пить. «На что потратишь деньги?» – спросил Дэнни, перекрикивая шум от выстрелов. «Пока не решил, но однозначно обновлю свое снаряжение. Куплю что-нибудь легендарное». «Классика. Так обычно распоряжаются деньгами все начинающие наемники». «А ты на что потратишь?» – спросил я, глотнув напиток. «Хочу купить мини-бар. Я стал изучать миксологию». «Чего стал изучать?» «Коктейли учу сделать вкусные». «Безалкогольные?» «Ну, для тебя сделаю безалкогольный», – посмеялся он. Я с улыбкой кивнул и продолжил наблюдать, как Лина расправляется с охранниками. Половину из них она уже успела с легкостью положить из своего оружия. После того, как я заметил ее горящие глаза, понял, что вход пошли в кодеке. Уже через секунду трое из охранников упали на пол с расплавленными схемами у себя в голове и вылетающими искрами из орбит. От короткого замыкания красный свет от тревоги потух, сигнализация притихла. В поле зрения бросались лишь вспышки от выстрелов двух оставшихся противников. Но когда свет снова загорелся, она оказалась уже позади них. Я оставалось сделать несколько взмахов своим кинжалом, чтобы перерезать глотку одному из них и вспороть брюхо другому. «Я закончила!» – выдохнула Лина. «Отлично!» – ответил я, допивая энергетик. Я выплеснул поток призм, который разлетелся по всему помещению, охватывая собой ближайшие этажи и комнаты, проникая в каждый маленький уголок. «Я чувствую на нижнем этаже более двадцати вооруженных бойцов корпорации», – сказал я ребятам. «Да сколько можно!» устало выдавила подруга. «А на каком мы сейчас этаже?» – спросил Дэнни. «На 101-м», первом, ответила Лина. «В той комнате осталось шесть человек из технического персонала», показал я пальцем на дальнюю в офисе дверь. «Дэнни, займись». Дэнни приоткрыл дверь и убедился в том, что там остались люди. Они все прижались друг к другу и тряслись от страха, пытаясь выдавить из себя то ли мольбы о пощаде, то ли извинения за то, что в целом родились на этот свет». Сверхиндивид вытянул перед собой ладонь и направил ее в кучку испуганных людей, а после выстрелил высокоградусным залпом пламени, сжигая их тела до тла. Некоторые из них успели выдавить из себя крики, но спустя 3-4 секунды они все умолкли. Или прием, слышишь меня?» — обратился я к другу. «Да, что?» — ответил он в наушник. «Вы скоро?» «Мы на 101 первом этаже собираемся спускаться вниз, и, между прочим, там нас ожидает множество врагов». «Я понял, мы уже заканчиваем», — садышка ответил мне друг. «На каком вы этаже?» — спросил я. На 99-м.